Глава вторая. Катастрофа иначе не скажешь закончилась, но трудности только начинались. Однако мне нужны были эти несколько часов передышки, которые я провел вместе с женой, новорожденной дочкой и вити. Именно для девочки мы выбирали все семью, и в итоге сошлись на Виктории. Она и само по себе красивая, а еще и символичная.